Глава 6. Телефон или свидание? Что выбрать? Пригласить понравившегося человека на свидание сразу или спросить номер телефона? Все зависит от ситуации. Если у вас есть свободное время, можете сразу брать быка за рога. Напряженный рабочий день впереди? Обменяйтесь телефонами. Все это совершенно несложно с помощью НЛП. Обменяемся телефонами легко. Убедить собеседника дать вам заветный номерок несложно. А если позвонить правильно, то и до свидания дело дойдет. И сейчас мы с вами научимся таким хитростям в общении. Прежде всего расслабьтесь. Что самое худшее может случиться? Вам не дадут номера телефона. Ничего страшного в этом нет, согласитесь. Подходя к избранному объекту, установите зрительный контакт. Барышни могут пострелять глазками. Будьте уверены, Держите объект в зоне своего внимания. Смех помогает в любой ситуации. Скажите что-нибудь забавное. Узнали имя? Задайте человеку несколько вопросов о нем. Пусть собеседник поймет, что вам важны его слова. Сделайте комплимент, главное искренне. Вспомните что-либо из вашей беседы. Людям приятно, когда вы помните их слова. Телефон просите в самый интересный момент беседы. Не дожидайтесь окончания разговора. Или сразу же пригласите на свидание. Главное, дайте понять, что вам понравилось именно общение. Свидание с удовольствием. Итак, вы добились своего. У вас впереди первое свидание с понравившимся вам человеком. Как сделать так, чтобы оно не стало последним? А возможно и переросло в совместное распитие утреннего чая. На самом деле не слишком сложно. Прежде всего... Настройтесь на хорошее. Несколько раз до свидания проделайте следующее упражнение. Вспомните самое замечательное свое свидание или просто любой яркий и позитивный эпизод из своей жизни. Воссоздайте как можно более яркий образ событий и прислушайтесь к физическим ощущениям. Ощутите прежние эмоции. Пусть это чувство станет максимально интенсивным. Теперь представьте, что вы идете на свидание. Включите яркие эмоции, пережитые только что, и начните представлять собственную встречу. Где вы находитесь? О чем общаетесь? Проигрывая сценарий, усиливайте ощущение позитива. А теперь давайте научимся приводить свидание к нужному вам финалу. Начинаем свидание с привычной уже практики. Отзеркаливание и подстройка под ритм дыхания, темп речи. А теперь можем приступить к созданию ощущений. Каким образом? Дело в том, что человек ⁇ создание интересное. Ощущения, возникающие в собственном теле, мы принимаем за истину. И эти ощущения несложно вызвать словами. Какие ассоциации у вас возникают при слове лимон? Вкус замечательного цитрусового ощутили? А это всего лишь слова. Между прочим, слова сильнейший инструмент нейролингвистического программирования работают они по следующей схеме вы проговариваете нужные вам эмоции они возникают в теле собеседника ассоциируются с вашей персоной и цель достигнута научитесь говорить красиво описывать переживания и даже возможно цитировать подходящие отрывки книг потренируйтесь перед зеркалом послушайте себя Вполне невинно поинтересуйтесь у собеседника случалось ли с тобой когда-нибудь а дальше продолжение тех ощущений которые вы хотели бы вызвать покачивание на морских волнах первый поцелуй лесная прохлада а можете стать поистине праздником для своего собеседника как заикарить его на чем-то невинно приятном настройтесь на одну волну с партнером а теперь побеседуйте о праздниках спросите какой у него или у нее любимый праздник был в детстве, а сейчас, пусть расскажет подробно. Задавайте вопрос. Ваш собеседник должен полностью погрузиться в радостные эмоции прошлого. Когда эмоции на пике, а это заметно по выражению лица, учащенному дыханию, коснитесь запястья объекта. Смените тему разговора. Все, теперь ваше прикосновение будет возвращать собеседника в состояние радостного возбуждения просто не правда ли интригуем интриги в межличностных отношениях очень полезны особенно на ранней стадии их развития ведь если вы правильно себя поведете ваш партнер станет с нетерпением ждать встречи с вами мчаться к вам по первому зову и самое главное о вас думать если не собираетесь в первый же вечер продолжить у кого-нибудь дома заканчивайте свидание на пике один из принципов нлп гласит незавершенное стремится к своему логическому завершению к тому же если у нас что-то отнимают мы автоматически включаемся в процесс обратного эффекта как этими принципами воспользоваться например в америке продавцы машин нередко действуют следующим образом когда авто уже продемонстрировано Контракт составлен, но клиент нерешительно топчется на месте, продавец говорит, наверное, эта машина вам не подходит. Забудем о том, что говорили. И аккуратненько надрывает контракт. Покупатель включается в игру, убеждает продавца, что готов к приобретению. Как быть с любовными взаимоотношениями? Вы задействуете тот же метод. Говорите, что ошибались, думая, что влюблены. Но теперь понимаете, что у вас ничего не получится сработает обратный эффект. Ваш партнер влюбится в вас. Но не спешите. Применять данный метод стоит только если вы уже встречались несколько раз или хотя бы неоднократно беседовали по телефону, то есть когда со стороны вашего спутника уже появилась некоторая привязанность.